И этого дворца. Может, подсказка именно в этом? Вполне возможно, — согласился Вигра. Не исключено, что нечто вмонтировано в сами стены этого здания. Но как нам найти это нечто, если тут нет магнитной метки? Дворец огромен, и даже если она здесь и была, то за столетия, в течение которых над ним измывались, она могла быть уничтожена. — Вы сами не верите в это, — твердо заявила кот. — Тайное братство алхимиков наверняка нашло бы способ сделать так, чтобы эта метка сохранилась через века. — И все-таки как нам ее найти? — спросил Вигор. В окне рядом с ними полыхнула молния, осветив сады у подножья башни и раскинувшись ниже город. Темная река на миг вспыхнула змеей. Преследующий неведомую жертву, дочь забарбанил по крыше с удвоенной силой. Черное брюха туч пронзил еще один раздвоенный змеиный язык молнии. Кэт взглянула на компас и сунула его в карман. Он ей больше был не нужен. В ее душе росло и крепло убеждение в своей правоте. «Могила святого Петра была открыта с помощью магнетизма», — сказала она, подойдя к игру. Именно магнетизм привел нас к могиле Александра Великого. Но находившуюся там пирамиду открыло электричество. Оно поможет нам и здесь. Она указала на окно, за которым бушевала гроза. Молния. Дворец построен на вершине самого высокого в городе холма. Для того, чтобы привлекать молнии, вспышки и света, которые разгоняют темноту. Мы не пропустили... Какие-нибудь иносказания, относящиеся к молнии? — Что-то не припомню. Вигр потер подбородок. — На по-моему, вы попали в яблочко. Свет символизирует знание. А зрение — это и являлось краеугольным камнем гностицизма, поиск источника изначального света, о котором говорится в книге Бытия, погони за хранилищем древних знаний и энергии, которая струится вовсюду. Вигр растопырил пальцы веером. «Электричество, молния, свет, знание, энергии — все это взаимосвязано. И где-то здесь, в самой архитектуре дворца, заключен символ того, что мы ищем». Кэт беспомощно покачала головой. «Внезапно Вигр замер. Что?» — спросила Кэт и шагнула к нему. Вигр опустился на колени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 и тогда напмял глаз. А это символизировало уже не только солнце и свет, но еще и знание, горящий, всепроникающий взгляд, иначе говоря, всевидящий око, постоянно встречающийся в масонской и тамплиерской иконографии символ. Прищурившись, как рассматривала живопись Вигора. Ладно, — сказала она наконец, — но что это нам дает... Где искать то, что нам нужно? Это надо не искать, а создать, — ответил Вигр, поднимаясь на ноги. Почему только это не пришло мне в голову раньше? Ведь готическая архитектура представляет собою обманчивую игру света и тени. Архитекторы из ордена Томплиеров были мастерами обмана такого рода. Но откуда нам, — Вигр оборвал ее, — мы должны вернуться на первый этаж и начать все сначала. Вспомните, ведь именно там мы видели изображение горящего глаза в круге света. Кэт не помнила никаких таких изображений. Однако безмолвно последовала за Монсиньором на нижний этаж башни ангелов. Наконец они очутились в комнате, которую уж была осмотренными. Кухня, удивилась Кэт. Она стала оглядывать уже знакомые стены. Очаг в центре комнаты и восьмиугольный дымоход. Кэт не понимала, зачем Вигра привел ее сюда и собиралась спросить его об этом. Но он заговорил первым. — Подождите! —